Эзра. Эзра умирал от скуки. Как выяснилось, этот процесс медленнее, чем удушье дымом. С последним, конечно, у Эзры проблем не возникло. Магических талантов хватило, чтобы исчезнуть из разрушенного Либероудс-мотеля. Он всеми силами старался предотвратить взрыв, хотя знал, такой исход неизбежен, как алый рассвет по утру. Когда Либи схватила Эзру за горло. Он испытал некое мимолетное чувство, не то облегчение, не то смирение заслуженной карой, и приготовился умереть. Казалось, Либи и правда убьет его, раздавит и не поморщится. Однако в итоге она просто отшвырнула Эзру в сторону, бросив умирать посреди охваченного пламенем номера. Не хладнокровное убийство, но легче от этого не становилось. Как бы там ни было, Эзра вновь отправился в путь. В последнее время странствовать приходилось много. Одна встреча следовала за другой, хотя в те дни, которые Эзра привык считать прошлыми, он толком никуда не выбирался, ни в Будапешт, ни куда-то еще. Он не был большим любителем путешествий, особенно учитывая, что ему куда проще отправиться в далекое прошлое, нежели раздобыть паспорт, махнуть куда-нибудь во Францию и коптить небо там. Все эти перемещения он считал добрым знаком. Точнее, не сами перемещения, а то, что заставляло их совершать. План, который сработал. План и правда был эффективен в силу своей простоты. Когда Эзра представлял его остальным, ему почти не пришлось ничего разжевывать, а значит, пособников он подобрал верно. Всего их было шестеро. Но Тазай, представлявший печально известный форум, Джеймс Уэссекс, тот самый печально известный Джеймс Уэссекс, Хулиан Ривьера Перес, Техномант, чья работа на ЦРУ покрыта мраком. Сев Хасан, натуралист и спец по минералам, представляющий интересы стран Мена в магической сфере. Мена, от английского Middle East and North Africa, Ближний Восток и Северная Африка. Медит из пекинской организации, которого оказалось проще найти, чем выяснить его имя. И, наконец, профессор доктор Аранья, чьи правительственные контракты тоже глубоко засекречены. В отличие от шестерки, набранной обществом, союз Эзры стремился не поубивать друг друга во имя сомнительного и недоступного приза, а разделить плоды совместной работы, добиться общей цели. Той самой, кстати, которую поставили перед собой двадцать с лишним лет назад Эзра и Атлас. Низложить общество, заменив его чем-то открытым, тем, что никому не пудрит мозги и не напускает тумана, прикрывая играми, интригами и тайнами тот факт, что под личиной праведности и достоинства скрыт очередной деспотичный клан. «Мне стало известно, что каждый из вас скровно заинтересован в разоблачении общества», обратился Эзра к группе единомышленников в тот самый судьбоносный вечер первого собрания. Для половины их цель была идеологической, философской. Но Тазай и Форум стремились к тому, чтобы хранимые, как зеница ока, и злонамеренно укрытые знания достались всем. Хасан хотел эти знания, захваченные, а следовательно украденные колонизаторами, вернуть прежним владельцам. Профессор, бывшая активистка, думала использовать архивы в академических целях, у себя в лаборатории или в университете. Остальных же скорее вела корысть. Но ведь одной филантропии счетов не оплатить и тайного общества медитов-убийц не уничтожить. В общем, о средствах думали не в первую очередь, уделяя больше внимания цели. Я получил доступ к архивам. Эзра осторожно начал с главного козыря. Остальным хватало опыта, чтобы не показать удивление, однако полностью скрыть заинтересованность не удалось. И я лично знаю, что в них хранится именно то, чего вы вне зависимости от намерений жаждете. В конце концов, Эзра когда-то и сам готов был всем пожертвовать ради обладания ресурсами библиотеки, но просчитался, положившись на Атласа не предусмотрел, что тот, закрепившись в обществе, не будет нуждаться в Эзре. И вот теперь Эзра делал предложение, сродни которому когда-то получил сам. Соблазнительное и туманное. Сидевшие за столом, судя по их лицам, уже мысленно заполняли бумаги, предоставляя свои ресурсы в распоряжении Эзры. Только профессора предложение как будто не тронуло. Да и Джеймс Уэссекс проявлял осторожную сдержанность. Речь миллиардера звучала на удивление мягко. Стоило ему заговорить, как все инстинктивно подались вперед, прислушиваясь. «Ждете, что мы поверим, будто общество позволило вам войти в библиотеку, а после выпустило живым? Если, конечно, — тихо проговорил Уэссекс, — библиотека в принципе существует, а не является вымыслом». Сидящие за столом насмешливо переглянулись. Все знали, что архивы общества — не выдумка. Иначе чем еще объяснить саму природу и устройство власти или то, что некоторых медитов буквально преследовал успех? Вопрос был в том, что именно хранится в архивах. А Эзра стал как раз тем, кто мог все доподлинно рассказать. Поэтому продолжил. До сегодня существование Александрийского общества подтверждало лишь его тень. Медиты, которые так и не вернулись из его лона, или те, кто вышел, наделенные беспрецедентным могуществом. До сих пор библиотека была предметом домыслов и сплетен». Эзра сделал паузу, посмотрев в глаза на Тазаю, который пристально смотрел в ответ. «Я могу назвать имена нынешнего класса посвященных, равно как и их специализации. Знаю, какое воспитание и образование они получили. Мне известно их прошлое, а также кто их близкие, союзники и враги». «А еще знаю, кто из кандидатов останется», — повисла короткая пауза. «Значит, ваш план — открыть на них охоту?» — безмятежно спросил Натазай. «Нет», — ответил Эзра, хотя в некотором смысле так и было. «Форум уже охотится на членов общества, но его методики я бы назвал неэффективными», — Бесцеремонно произнес он, глядя на Натазая. Тот задумчиво скрестил руки на груди. Он, как никто другой, знал, что самое действенное оружие общества – это его скрытность. Если невозможно что-то доказать, то этого никому и не предъявить. Любое обвинение, которое форум выдвигал против общества, развеивалось как дым. «Мой план», – пояснил Эзра, – «в том, чтобы официально задержать новых кандидатов». В прошлом общество, не оставляя улик, хоронило свои тайны так же эффективно, как оно похоронило самого Эзру, стерев все следы его существования и тем самым подписав себе приговор. Они регулярно каялись в собственных грехах, веря, что смерть или обещание славы смогут купить им молчание. К несчастью для них, один из членов оказался лжецом, и теперь Эзра, благодаря атласу Блейкли, жив и несказанно зол. «Мы будем обращаться с кандидатами общества, как с преступниками, кем они, кстати, и являются», заметил он, намекая на пункт об убийстве в договоре с обществом. «И они сами проведут нас в его стены. Останется лишь раскрыть самые грязные секреты, а их в обществе найдется немало». По меньшей мере, по одному на каждые 10 лет еще с глубокой древности, когда появилась библиотека. по побарабанил пальцами по столу. Для этого нужен всего один посвященный, не все пятеро. Сидевший рядом с ним Медит-пекинец мельком улыбнулся, выражая согласие. Четверо, — поправил Эзра, потому что Либи так, кстати, известила его о смерти одного из однокашников. Сама она тоже не в счет. Если бы хватало одного, как бы между делом добавил он, то что мешает обществу позволить ему пойти на дно в одиночку и не рисковать раскрытием своих тайн? Читай, общество без колебаний пожертвует одним медитом во имя дела. Они и так раз в 10 лет кем-то жертвовали. По-настоящему убедителен будет только полный набор. Перес уступил сразу же. Аргумент принят. Вам все равно потребуется намного больше ресурсов, больше, чем у нас есть, сказал Натазай, сложив пальцы домиком. Проникнуть в их системы невозможно. Один только хранитель, грозный противник. Эзра чуть не вскипел при упоминании Атласа. «И что важнее, общество не пойдет прахом лишь потому, что один единственный класс медитов заговорит. Оно не простояло бы так долго, если бы было так уязвимо». «Система у них несовершенна», — возразил Эзра, который не ранее как этим вечером лично проник через брешь в так называемых непроницаемых охранных чарах особняка. А среди оставшихся посвященных царит раскол. Отыскать разломы в основании самого общества будет несложно. Подобная уверенность повлияла и на остальных. Они уже как будто делили шкуру редкого и ценного зверя. Все кроме одного. А Тезра не укрылась, что профессор, пока остальные кивают, сидит совершенно неподвижно. «Что станет с библиотекой после того, как вы захватите посвященных?» — спросил Натазай. «Мы сделаем ее открытой» пожал плечами Эзра, доступный миру. «Не все ее содержимое предназначено для общественного ознакомления», напомнил Перес. Сделав паузу, он взглянул на пекинца. Тот не обернулся. А потом на Джеймса Уэссекса. Тот спокойно посмотрел на него в ответ. Впрочем, этот довод Эзра уже слышал. Все они слышали. «Уж лучше пусть опасное знание станет открытым, чем сохранится в руках тайной элиты», сказал Эзра. С таким аргументом Перес, как и все остальные, уже не мог не согласиться. С этого момента всем стало очевидно, что решающим моментом плана станут ресурсы, на которые ссылался Натазай. Государственный аппарат, разведка и, разумеется, деньги. Придется раскинуть свое влияние на весь мир, чтобы пусть и неохотно, но объединить усилия перед лицом общего врага. А самое главное, оставалось не так много времени. Выполнив обязательства перед архивами, четыре пешки Атласа, несомненно, закрепятся в обществе, став неподсудными, как и все их предшественники. Но пока их держали на привязи, в надежном укрытии. Еще на год они останутся практически недосягаемыми. Впрочем, у Эзры будут небольшое окошко и всего одна попытка. Если, напомнил он себе, она не удастся, последствия могут оказаться плачевными. Их не переживет не только его совесть. Потому и нужно успевать всюду и сразу. Спасение мира напоминало густой лес монотонных задач, и с каждой из них приходилось разбираться по отдельности, методично. Эзра быстро усвоил, что путешествие тот еще геморрой, даже если пользоваться самой быстрой сетью медицинских каналов, предоставленных новыми коллегами. Перемещаться порталами корпорации Уэссекс они функционировали подобно временным дверям Эзры только связывая частные узлы в крупных городах. Было невероятно удобно, и все же нельзя планировать ловушки для самых опасных медитов в истории целыми днями, да и разница во времени добивала. «К этому привыкаешь», — сказала Иден, вроде бы секретарь Джеймса Уэссекса или помощница. У Эзры, в отличие от Атласа, была короткая память на имена, профессии и прочие банальности. Она встретила Эзру в отеле — где тому предложил остановиться на Тазай в заведении, похожем на дворец, с напыщенным названием. К сожалению, от циркадных ритмов мы пока еще не ушли». «Верно. Эзра общался с Идан не первый раз, но по-прежнему не знал, что говорить. Ее окружал флер надменности, и она наверняка в уме оценивала всех, кого видит. Она имела гибкую фигуру и высокий для девушки рост, почти такой же, как у Эзры». Волосы — гладкие, каштановые, глаза зеленые, с янтарным, похожим на звезды узором. Эзра чувствовал исходящую от Иден смутную угрозу, как будто своего последнего партнера она убила и съела. «Как бы там ни было, Натазай ждет вас в кафе», — сказала она. «Вечером я тоже туда загляну, только сначала улажу кое-какие личные дела». Эзра не знал, стоит ли как-то развивать эту тему. М? Совещание пространно объяснила Иден. «Рассматриваем варианты сделок. Подробности сообщать нельзя, иначе придется вас убить», добавила она с кривой усмешкой. Во всей ее внешности и быстрых движениях глаз сквозило нечто лисье. «Ну да ладно, вам что-нибудь понадобится?» спросила она, останавливаясь у зарезервированного для Эзры номера. «Э-э-э, ключ?» Улыбка на губах Иден чуть заметно дрогнула. «Здесь сканер сетчатки». — сказала девушка, вернув натянутую улыбку и указывая на электронную панель у двери. — Больше никаких ключей, они ужасно устарели. — Угу. Ну ладно. — Мой бывший парень вывел эту технологию в свет, — сказала Иден, на этот раз с ноткой презрения. — Жаль, что он скоро умрет. Эзра снова не знал, стоит ли что-то уточнять. — М? Иден резко рассмеялась. — Его зовут Тристан Кейн. Ну, вы знаете, он один из шестерки. «Ах, да, верно». Эзра напрягся, получив такое сухое напоминание о неучтенном моменте в его идеальном плане. Потом, обдумав слова, Иден уточнил. «Вообще-то его просто арестуют». «Я говорила образно», — беззаботно отозвалась Иден. «Впрочем, он это заслужил». «Вы вместе работали?» спросил Эзра, решив в конце концов, что упоминание ускользнувшего от его внимания Тристана Кейна это скорее добрый знак и не умаляет его умственных достоинств. Интересно, хорошо ли знала Тристана Иден? Известно ли ей нечто о его специальности, о чем не были осведомлены преподаватели Тристана и его босс? Ха, нет. Жестом руки она пригласила Эзру приблизиться к сканеру. Прибор сверкнул алой вспышкой, и дверь автоматически разблокировалась. «В общем, хорошего дня», — сказала Иден и направилась в обратную сторону. «Ну да, спасибо». Эзра вошел, заглянул в бар. Обстановка в просторном номере причудливым эхом перекликалась с вестибюлем в стиле Арнуво, хотя изюминка интерьера все же был вид из окна благодаря отдернутым портьерам. На противоположном берегу Дуная стояла величественная Будайская крепость. От чудесного зрелища у Эзры даже пересохло в горле. Он кашлянул в кулак и машинально коснулся синяков на шее. Прощального подарка Либби. Эзра встряхнулся, оставил багаж у дивана и отправился в кафе, расположенное чуть дальше по улице. Там ждали представители форума. На практике организация оказалась глобальной, некоммерческой и общедоступной, в отличие от общества. А их основная цель шла вразрез с целью оппонента. Однако на этом, если вынести за скобки убийство, Различия заканчивались. Форум был не менее формален, чем общество, насквозь бюрократичен и также подчинен структуре иерархии. С каждой новой встречей Эзра убеждался, насколько отчетливо он не соответствует их статусу. Не в плане благосостояния, а иного, чего Эзре всегда не хватало. Безликости, которая веяла от Атласа. Чувство не только вхожести в высшие круги, но и власти как таковой ауры уверенности, приходящей с положением. Эзре не удавалось его имитировать, а форумчанам причастность к крупной организации позволяла окружать себя флёром благородства и правоты. Ну и ладно, лишь бы разделяли его цель и стремление к ней. Интерьер кафе изобиловал раскинувшимися под потолком растениями, а в зеркале за стойкой бара отражались пятна травянистой зелёной обшивки стульев и табуретов. Все это успокаивало или успокаивало бы не приметь Эзра в зале двух вещей. Во-первых, присутствие Натазая. Тот увлеченно беседовал с другой шишкой из форума. Он втиснулся в угол, скрытый пышным папоротником. Во-вторых, за столиком возле бара сидел Атлас Блейкли. «Привет», — раздалось в голове у Эзры. «Ты пропустил нашу последнюю встречу». Эзра взглянул на Натазая, который по-прежнему о чем-то шептался с собеседником, а потом на Атласа, одетого в клетчатый блейзер и сидевшего в гордом одиночестве. Перед ним, как обычно, стояла чашечка чая, а напротив, где полагалось сидеть его визави, чашка американо. Эзра понял это сразу, даже не пробуя кофе. Он только не понял, как Атлас его нашел и не заподозрил ли тот двойной игры. Впрочем, какое Эзре дело до угроз любителя? И потом спрашивать было бы унизительно. Он присел напротив Атласа. «У меня всего минута». «Всего минута мне и нужна», — ответил Атлас. «Остальное ты сказал, оставив тело Элизабет Роудс». Эзра постарался очистить разум, не позволяя проявиться в нем немыслишки, тогда как в груди ёкнуло, а рука сама чуть не метнулась к горлу. Атлас не мог точно знать, что это был Эзра, а подтвердить и подавно. Эзра взял чашку и постарался вызвать в себе удивление, а еще лучше недоумение. «Либия мертва?» «Сам знаешь, что нет». Эзра пытался не размышлять над его словами. «Не стану спрашивать, где ты ее прячешь, все равно не скажешь, а если и скажешь, это ничего не изменит». «Понятия не имею, о чем ты», — ответил Эзра, ощутив нестерпимый зуд в районе шеи. «Ты должен был понимать, что долго ее не удержишь». Эзра взболтал кофе в чашке. «Я, правда, не понимаю, к чему ты ведешь», ответил Эзра, подумав, «не залатал ли уже Атлас охранные чары особняка?» «Даже если он заподозрил, что в систему безопасности вшита уязвимость, устранить ее в одиночку у него не получилось бы. Физической магией Эзра владел лучше, чем Атлас, которому пришлось бы знатно повозиться. Нет, он справился бы. Когда-нибудь очень большой ценой. И это хорошо». «Больше ты в дом не войдешь», — Атлас отхлебнул чаю. «И, думаю, понимаешь, что попытка проникновения добром для тебя не окончится». Эзра не сдержал горького смеха. «Это что, угроза такая?» — сухо спросил он. «Типа мне от тебя нигде не скрыться?» «Да, тебе от меня нигде не скрыться. Впрочем, преследовать тебя я не стану. Может, ты меня и считаешь врагом, но это невзаимно». Эзра снова горько рассмеялся. «То есть мы еще можем остаться друзьями, так что ли?» Спросил он. Атлас выложил на столик несколько сотен форинтов, допил чай и встал. «Нет, Эзра, мы не друзья. И за содеянное ты заплатишь. Однако ты меня не интересуешь». В груди у Эзры зажглось тлеющее пламя. «Зачем ты тогда искал меня?» Еле сдерживаясь, спросил он. «Почему преследовал, если я для тебя так мало значу?» Атлас обернулся и взглянул на следы от пальцев Либи у него на шее. «Хотел посмотреть, что она с тобой сделала», — ответил Атлас и кивнул на прощание. Наслаждайся кофе», — добавил он, подвинув чашку Эзри. «Я же знаю, как ты любишь напоминания о доме». Эзра прикусил язык, решив не давать волю ребяческой грубости. «Ладно, я тебя понял». «Правда?» — Атлас задержался, еще присматриваясь к нему. Знаешь? Начал он, предаваясь любимому занятию, лезть ко всем с непрошенными советами. «Ты слишком далеко зашел. Надеюсь, успеешь осознать, что ввязался в заведомо прогрешное дело». Эзра молчал, изучая столешницу. Он и так уделил Атласу больше времени, чем нужно, да и сам Атлас уже не скажет и не сделает ничего, что заставит Эзру передумать. Он принял твердое решение, и бывший друг может копаться у него в голове сколько угодно. Он ничего не отыщет и не собьет его с выбранного пути. Эзра видел грядущее разрушение мира по вине Атласа. Что тут обсуждать? Атлас посмотрел на него с жалостью. «Твоя беда, Эзра», — заговорил он, и Эзра презрительно отвернулся в сторону. «Твоя беда, понимаешь ты это или нет, в том, что ты так и не покинул церковь. Ты выбрал жизнь, но ненавидишь себя за это». В голове у Эзры замелькали болезненные вспышки воспоминаний. Церковь, мать, двери. Пустые глаза террориста. Это был ментальный триггер, задеть который мог только Атлас, и который Эзра никак не мог оставить без внимания, о чем Атлас, подонок, был в курсе. Пока Эзра, моргая, выходил из временного ступора, тот развернулся и ушел, растворяясь в толпе. Эзра еще долго смотрел ему вслед. «Эзра!» Он не сразу понял, что обращаются к нему. «Вас зовут Эзра, верно?» Снова прозвучал тот же голос. Эзра, еще раз моргнув, стряхнул с себя оцепенение и поднял взгляд. Перед ним стояла женщина, профессор, одна из выбранных им шести единомышленников. Доктор Ха Аранья, чье вычурное имя, начинающееся на Ха, он никак не мог вспомнить. Миниатюрная брюнетка лет пятидесяти. В ее внешности, несмотря на глубоко запавшие глаза и изрытые оспинами щеки, проглядывали следы былой красоты. Химик. Она специализировалась на геоинженерии и руководила лабораторией в известном частном университете, который финансировало государство. В молодости она принимала активное участие в экопартизанском движении, своей работой и протестами открыто осуждая природу общества хотя с течением времени эзра в ее полезности начал сомневаться профессор казалось ему немного пассивной этакой тихоней она одна из шестерки эзры молчала и не предлагала никаких ресурсов на встрече впрочем являлась по собственной воле видимо потому что академически была связана с натазаем и форумом эзра так и не раскусил эту женщину ее мотивация оказалась одновременно и сомнительной, и бесспорной что же касается натазая биоманта, занятого диагностикой человеческого тела, то его магическое творчество было вторичным по отношению к политической, нет, философской, не так обидно, составляющей работы. Его роль в качестве главы форума вызывала большие сомнения. Он производил впечатление закоренелого сетевика. Форум, в отличие от общества, зависел от благотворительности, грантов, связи в правительстве и тому подобных моментов, и, получив предложение Эзры, Натазай тут же кинулся собирать по всему свету ресурсы, как сорока, блестящие безделушки, заботливо раскладывая их потом по порядку. Это сильно нервировало, однако Эзра держался как мог. Удавалось, впрочем, не всегда. Беда с глобальностью форума заключалась не столько в Натазае, сколько в потенциальных утечках. Планы так разросся сверх меры, и Эзра не мог его контролировать. А круг доверенных лиц ширился, и в него вливалось все больше неблагонадежных членов. В отличие от общества, эти люди по определению не хранили секретов. худо Эзра смирился, но боялся неразберихи. Вот у Атласа все под контролем, у него в распоряжении ресурсы общества, а значит, все концы нужно обрубить. Например, разобраться с одной беглянкой. «Да, прошу прощения», — быстро произнес Эзра, обращаясь к профессору, и вскочил на ноги. «Очень рад, что вы к нам присоединились», добавил он, провожая ее в дальнюю часть заведения, где ждали остальные участники заговора. Эзра напомнил себе, что все не просто так. Сомневайся он в том, что дело стоящее, не стал бы за него браться. Суть его убеждений не изменилась. Атлас намерен уничтожить его. Пусть постарается и сделает больше, чем чашка кофе и туманные угрозы в венгерском кафе. Зато Либи... Нет, сейчас бессмысленно думать об этом. Сюда она попросту не доберется, а значит, ей ничто не грозит, как и ему. Планы не изменились. Залибе нужно будет просто приглядывать, ну а пока что… Эзра. Тепло приветствовал его на тазай и взглянул на часы. Опоздали всего на 10 минут. Впечатляет. Он обернулся к собеседнику, венгру, ради которого они сегодня и встретились. Это был своего рода шпион, специалист по криптографии, а значит, совсем не рядовой и не глупый Медит. Однако Эзра все больше беспокоился, что, обеспечивая успех своего плана, недооценил врага. Речь, разумеется, не об Атласе Блейкли. Атлас всего лишь рука Александрийского общества, если не рукав или вовсе перчатка. Его кончина ничего толком не даст. Впрочем, устранить Атласа нужно в любом случае. «Разумеется, не одно только общество теперь умеет отслеживать магический след», говорил Натазай, и Венгер согласился с ним. «А выброс энергии при выходе за пределы периметра...» «Должен быть просто астрономический», твердо сказал Венгер. Сидевшая напротив Эзры профессор наблюдала за ним со странным выражением лица. Эзра случайно заглянул ей в глаза и поспешил отвернуться. У него в голове не укладывалось, как Натазай столь комфортно чувствуют себя в общественном месте, где любой может его подслушать. А он будто того и хочет, словно их дела, не скрываясь, становятся поистине праведными. Идея, разумеется, принадлежит Эзре. Вряд ли новые посвященные до конца года покинут пределы библиотеки. Но всегда есть небольшой шанс, что один или двое попытаются вырваться из заточения. Суть в том, что теперь нам в подробностях известно, какое оно — оружие Блейкли», — добавил Натазай, обращаясь к венгру, и тот кивнул. «Значит, мы будем готовы?» «Чаю?» — предложил Натазай профессору. «Нет, спасибо». Эзра в это время разглядывал медную сахарницу, точнее, свое искривленное отражение в ее рябых стенках. «Это вы предложили?» — спросил венгр у Эзры, и тот испуганно поднял взгляд. Что что? переспросил Эзра, запоздало сообразив, что Венгер имеет в виду отслеживание магического выхлопа. Само собой, это должно было прийти в голову именно Эзре, с учетом принципа работы его собственной магии и знания, как общество вербует новых кандидатов. Объем энергии, генерируемый при мгновенном магическом переносе, исключительно высок. Одобрительно, если не сказать восхищенно, произнес Венгер, будто обсуждал очень ценный фикус. Идея и правда была гениальна. И потом она основывалась на фактах. Любой покинувший защитный периметр общества через его транспортный канал оставил бы в пункте назначения магический след, равноценный взрыву бомбы. Надо лишь знать, что искать. Сам бы я до такого не додумался, но теперь все кажется таким очевидным. Эзра молча кивнул. Разумеется, больше никто до этого не додумался, иначе общество перестало бы быть обществом, но указывать на это не стоило. Профессор снова посмотрел на Эзру, а он перевел взгляд на Венгра. В теплом помещении его слегка выпирающий лоб заметно блестел от испарины. Опять же, сам Эзра это место не выбрал бы. Они ютились за маленьким столиком в крохотном зале, битком, забитом большими компаниями посетителей. Рубашка на Эзре уже пропиталась потом, который стекал по спине. Венгр проследил за взглядом Эзры, и примирительно пожал плечами, украдкой вытерев лоснящийся лоб. Юный господин Фаулер, в некотором роде эксцентрик, объяснил венгру Натазай и снова посмотрел на Эзру, как бы говоря ему «шучу, просто шучу». Впрочем, Эзре до него дела не было, как и, судя по всему, профессору, имени которой он так и не вспомнил. Как не вспомнил и деталей ее последнего исследования, Профессора он выбрал за академические заслуги в менее пассивном прошлом. Услышав за спиной звон тарелок, Эзра вздрогнул. Старые привычки. Он не любил шумных мест и громких звуков, особенно похожих на выстрелы. Либи каким-то образом догадалась об этом и старательно выбирала рестораны потише. Она ушла недалеко. Найти ее оказалось несложно, и еще легче проследить за ее следующими перемещениями. Видимо, Либи даже не понимала, насколько хорошо Эзра ее понимал когда-то. Он годами жил ее мыслями и поэтому даже не предсказывал ее решений, а будто вспоминал их, как события прошлого. Ведь близость в том и состояла, чтобы запоминать ее мысли, мечты, страхи. Эзра почти начал жить с Либи, а это что-то дозначило. Не могло не значить. Так ведь? «С вами все хорошо, мистер Фаулер?» — спросил Венгер. Эзра в знак подтверждения неопределённо хмыкнул, но осознав, что этого недостаточно, попытался непринуждённо пожать плечами. Судя по лицу профессора, полностью замять неловкость момента не удалось. "Прошу прощения", сказал Эзра. Нервы разыгрались. "Вот ещё одна причина", мрачно думал Эзра, по которой Атлас по плану должен был остаться в настоящем. У него лучше получалось лавировать в вялотекущем времени тогда как Эзра во исполнение замыслов это время покинул. Атлас улаживал бюрократические вопросы, дав Эзре исчезнуть. Такой выбор оказалось нетрудно сделать. Уйти, и пусть Атлас работает. Он ведь харизматичный, запоминает имена, дни рождения и важные даты, ловко избегает проколов. Именно он определял атмосферу в компании, направляя токи энергии в нужную ему сторону. Привлекательный для всех он не был банален, обладал подлинным даром, а Эзра по сравнению с ним был вечным аутсайдером, обремененным комплексами того, кто видел смерть любимых. Впрочем, с недавних пор он отошел от пассивной роли свидетеля и стал принимать более активное участие в их устранении. «Ну и?» — произнес Натазай жестом заговорщически, приглашая Эзру податься ближе. «Как там наш основной план?» Профессор еле заметно поёрзала на стуле и снова с неприкрытым ожиданием посмотрела на Эзру. Тот выдохнул и изобразил улыбку. Если убийство — это то, что сейчас нужно, то он станет убийцей. «С каждым днём мы всё ближе, друзья мои», — ответил сидевший во главе стола Эзра. Он выпрямился, стараясь придать себе вид человека не чужого, причастного к этой компании или к миру в целом. С каждым днем мы все ближе к неизбежному концу общества.